Посещение Берлина французам не увеличило бы недоверие к Пруссии, в общем и целом и без того уже существующего. А настроения короля, которые могли бы это недоверие рассеять, отнюдь не вызывают чувства благодарности к его величеству, его лишь используют и эксплуатируют. Предполагаемое доверие не даст нам в случае нужды ни одного солдата, тогда как страх, если мы сумеем его внушить, отдаст весь союз в наше распоряжение, А внушить этот страх можно ощутительным показом наших добрых отношений с Францией. Если что-либо подобное не будет предпринято, то, вероятно, не удастся долго поддерживать те приязненные отношения с Францией, которые вы сами признаете желательными. Ибо теперь оттуда заискивают перед нами, чувствуют потребность заключить с нами брачный союз. Надеются на свидание. Отказ с нашей стороны. Вызвал бы охлаждение, которое не осталось бы незамеченным другими дворами, так как. Выскочка почувствовал бы себя задетым в самом чувствительном пункте. Предложите мне какую-нибудь иную политику, и я готов обсудить ее с вами честно и без предубеждения, но, находясь в самом сердце Европы, мы никак не можем пассивно проводить бесплановую политику, радуясь, когда нас оставляют в покое. Такая политика может стать для нас теперь такой же опасной, как в 1805 году, и мы окажемся на наковальней. если ничего не сделаем, чтобы стать молотом. Я не могу признать за вами право утешаться тем, что дело победителей нравится богам, дело побежденных Катону, если вы при этом рискуете обречь наше общее Отечество на поражение. Если мои взгляды не находят у вас снисхождения, не произносите, по крайней мере, окончательного приговора. Вспомните, что в тяжелые времена мы много лет не только трудились вместе на одной Ниве, но и растили на ней одни и те же злаки. Вспомните, что со мной можно столковаться. И я всегда готов признать свою неправоту, убедившись в этом. Фон Бисмарк. Герлах отвечал. Сан-Сусси, 5 июня 1857 года. Прежде всего, я охотно признаю практическую сторону ваших взглядов. рода справедливо говорил здесь, как и вы, что покуда боль у власти, вы правильно упоминаете наряду с ним Баха, сотрудничество с Австрией невозможно. Австрия, рассыпаясь в громогласных уверениях в дружбе, восстановила, говорил он, против них, то есть русских, всю Европу, оторвала у них кусок Бессарабии и сейчас еще причиняет им тяжкое огорчение. Герлах имеет в виду позицию, которую заняла Австрия во время Восточной войны 1853-1856 годов. Эта позиция облегчила победу коалиции западных держав над Россией. Герлах имеет в виду тот факт, что Россия по Парижскому миру 1856 года вынуждена была уступить южную часть Бессарабии, Измаильский уезд, для лучшего обеспечения свободы плавания по Дунаю. Парижский мирный трактат отменил также протекторат России над дунайскими княжествами Валахии и Молдавии, фактически осуществлявшейся Россией с 1774 года. Подобным же образом Австрия обращается и с нами, а во время Восточной войны она вела себя до гнусности вероломно. Итак, когда вы говорите, что с Австрией вместе идти нельзя, то это относительно верно, и в конкретном случае мы едва ли разойдемся с вами на этот счет. Однако не забывайте, что одно прегрешение всегда рождает другое, и что Австрия также может предъявить нам список прескверных грешков, как, например, противодействие в 1849 году вступлению в Баденский озерный округ, что, собственно, и привело к потере Нейнбурга, который должен был тогда завоевать принц Прусский. Затем политика радовится. Далее высокомерные отношения в период интерима, когда даже Шварценберг проявлял добрую волю. И, наконец, множество менее значительных деталей. Все сплошь повторение политики 1793-1805 годов.